глава 24. Дом Соловьева. Тишина и пустота царят здесь с августа 2008 года, когда занимавшие здание грузинские дипломаты были отозваны из Москвы в связи с военным конфликтом в Южной Осетии. А в начале 20 века это был дом архитектора Сергея Устиновича Соловьева. Среди построенных им зданий, приюты и училища, в том числе Строгановское на рождественке, больницы и музеи, в том числе Кустарный музей Сергея Морозова в Леонтьевском переулке. А вот построить особняк ему довелось лишь раз в жизни. Обычно Соловьев работал в жанре ордерной архитектуры или в неорусском стиле, но в 1902 году в России. Модерн был настолько популярен, что им увлекся даже архитектор, чье профессиональное становление пришлось на период эклектики. Академик архитектуры при постройке собственного дома позволил себе не сдерживать профессионального любопытства и не жертвовать блеском ради экономии, как порой бывает в жизни, когда свободу творчества ограничивают смета или консервативные вкусы заказчика, и проявил себя как истинный модернист. Здесь и общая асимметричность фасадов, и характерный декор. Мы не станем заниматься разбором, что позаимствовано из бельгийского арнуво, а что из венского сецессиона. Как истинный эклектик, Соловьев очень по-московски украшает один из фасадов майоликовым панно, в античном стиле, а другой увенчивает высоким треугольным щипцом в духе средневековых построек Западной Европы. Без лишних сомнений дополняет это оригинальными деталями вроде вырезанного в камне силуэта летучей мыши над щелью почтового ящика. В целом, постройка получилась настолько западноевропейской, что даже... подошла на роль конспиративной квартиры с радиопередатчиком, куда гестаповцы поселили русскую пианистку Кэт и где штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц навещал ее, контролируя ход радиоигры немцев и ведя собственную игру. Наделенный прекрасным чувством стиля Соловьев мог свободно и очень успешно сочетать элементы архитектуры разных стран и эпох. Древней Руси или Византии, итальянского ренессанса или классицизма, сверяя общее звучание с главной нотой, соответствием современной ему эстетики. Скульптурные элементы отделки, летучая мышь, сова, пантера, работы Николая Андреева, еще не успевшего прославиться своим памятником Гоголю, но поразившего коллег рельефным фризом на фасаде Метрополя. Кто автор керамических медальонов и панно, точно неизвестно. Возможно, сам Сергей Соловьев. Он прекрасно рисовал. Еще бытует версия, что эскизы выполнила Мария Васильевна Якунчикова-Вебер. Художница очень талантливая, но в наши дни почти забытая. За свою короткую жизнь Якунчикова успела оставить заметный след в русском искусстве, недаром в начале XX века ее имя обычно упоминалось рядом с именами Врубеля и Левитана, Коровина и Серова. Четыре керамических медальона – это музы, покровительницы зодчества и музыки, живописи и вояния. Вполне возможно, что один из профилей – автопортрет художницы. Сходство есть. Но мне так и чудится в этом изображении не художница у холста, а Маргарита перед зеркалом, пораженная колдовским действием крема из золотой баночки. Кроме того, на мысль о булгаковской героине наводит и остроконечная крыша, характерная для викторианской готики. Уж не этот ли дом имел в виду автор романа? Правда, садика никакого не видно. Но раньше он был. И большое окно, хотя и не в фонаре, но трехстворчатое. Уж не отсюда ли Маргарита вылетала верхом на щетке? Все же нет, пожалуй. Вспомним описание полета. Она пересекла Арбат, поднялась повыше к четвертым этажам и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими домами. Там, в переулке, она обнаружит дом Драмлита, но он стоит в большом Николопесковском переулке, и чтобы до него добраться отсюда, пересекать Арбат совсем не нужно. А если так, то наши поиски продолжаются.